«Вот это скорость!» Хотя в прицел Синон разглядела, наконец, силуэт Ямикадзе, мчался он куда быстрее, чем она ожидала. С задранной до максимума Аги и прокачанным до предела навыком рывок, он несся так стремительно, что походил на какой-то черный вихрь. Некрупное тело Ямикадзе было облачено в темно-синюю униформу с минимальным уровнем защиты. Никакого вспомогательного оружия у него не было, а лишь плазменная граната на поясе. Даже шлема он не носил, и его худое лицо было полностью открыто. В длинных и тонких руках он держал М900А и его туловище, наклоненное чуть вперед, даже не раскачивалось на бегу скорость была такова что позади силуэта оставалось после свечения он казался скорее ниндзя каким-то нежели солдатом и он был не просто быстр он вообще не останавливался Даже игроки, чрезвычайно уверенные в своей быстроте, ищут себе временное укрытие после того, как пробегают какое-то расстояние. Там они оглядывают окрестности и лишь потом снова пускаются бегом. Для снайперов, таких как Синон, это краткое мгновение остановки, а лучший шанс произвести выстрел. Однако Ямикадзе, хоть и использовал кактусы и камни в качестве прикрытия, не останавливался вообще. Он прекрасно знал, что для персонажа, сфокусированного на аги, непрерывный бег а лучшая защита. Что же делать? Угадать его движение и выстрелить? Но Ямикадзе бежит не по прямой. Он перебегает через дюны и холмики. Нет, его траектория непредсказуема. Может послать первую пулю в район ног, а потом разобраться с ним, когда он пригнется и будет искать укрытие. Но он ветеран. Этот старый трюк может сработает, может нет. Кроме того, начиная со второго выстрела, он будет видеть линию пули. Следует ли мне отбросить главное преимущество снайпера? Первый выстрел без линии пули. Синон колебалась. Однако ее колебания были вызваны не страхом и потрясением, как тогда на баге. Она Вам холодно и сосредоточена. Деревянная ложа Гекаты мягко гладила ее лицо, и это ощущение, да плюс еще осознание того, что парень, стоящий сейчас спиной к Ямикадзе, верит в нее, придавало ей сил. Она не должна рисковать и стрелять в Ямикадзе на бегу». После нескольких секундных колебаний девушка приняла такое решение, и ее палец чуть расслабился. Нажать на спусковой крючок следует лишь тогда, когда она будет абсолютно уверена, что поразит цель. Иначе это вообще нельзя будет назвать снайперским выстрелом. Когда Кирита окажется в пределах дальности стрельбы из М900А, Ямикадзе, возможно, остановится, а сейчас Синон должна выжидать. «Синий ниндзя был уже менее чем в километре от Синон, но поскольку Кирита не реагировал и вообще стоял к нему спиной, он наверняка решил, что Кирита его еще не обнаружил и будет сближаться до 100 метров оптимальной дистанции стрельбы для игроков Аги-типа. Я до этого момента продержусь, так что и ты наберись терпения, Кирита. Доверься мне». В этом сражении все против всех, нельзя было пользоваться средствами связи, так что Синон могла лишь взывать Кирита мысленно. Однако она верила, что ее мысли ему передаются. Затем она перестала думать и слилась в единое целое с Гекатой, все зрение устремив прицел, все остязание на спусковой крючок. Даже чувство собственного дыхания ее покинуло. Все, что она ощущала – бегущий враг и перекрестье прицела, гонящиеся за его сердцем. Синон даже не знала, сколько прошло времени». И, наконец, момент, которого она ждала, настал. Белая вспышка мелькнула в правом уголке глаза. Это была пуля, но, естественно, выпущена она была не из гикаты. Пуля 0338 Лопуа, выпущенная Десганом с востока. Кирита увернулся, и пуля АТ-115 пролетела недалеко от набегавшего с запада Ямикадзе. Ямикадзе был уверен, что Кирита его не видит, но он не ожидал, что непонятно откуда явится еще какая-то огромная пуля и пролетит рядом с Кирита. Естественно, он пригнулся и застыл, готовый в любое мгновение нырнуть за ближайший камень. Это был первый и последний шанс его снять. Указательный палец покорной воли Гекаты начал сгибаться Светло-зеленый круг пули появился перед глазами Синон и тут же сжался в точку Синон прицелилась в середину груди Нажала на спусковой крючок, курок стукнул по ударнику Порох внутри патрона 0.50 BMG взорвался Бам! Огромная пуля мгновенно развила сверхзвуковую скорость Ямикадзе увидел дульную вспышку Гекаты и глаз Синон, смотрящий в прицел В его глазах мелькнули шок, сожаление и явственное восхищение Затем по груди ниндзя, имевшего очень хорошие шансы стать чемпионом, разлился слепящий спецэффект Его аватар отлетел на несколько метров и перекатившись на песке, застыл лицом вверх М900А вывалился из руки, граната покатилась по песку Как только над его животом появилась и начала вращаться надпись «Мёртв», Синон развернулась на 180 градусов вместе с Гекатой. «Кирита!» — беззвучно она произнесла это имя. Мечник в черном мчался на фоне встающей над горизонтом синевато-белой луны. Его беговые движения были совершенно не такими, как ровный бег Ямикадзе выпрямленная спина, опущенный подбородок, и он несся вперед, словно танцуя. Правая рука Кирита двинулась к поясу и взяла световой меч. Появившийся синий-фиолетовый клинок слегка расцветил черноту ночи. Там, куда бежал Кирита, блеснул оранжевый огонек. Вспышка от выстрела. Световой меч описал дугу и отбил пулю в сторону. Потом еще одну. И еще. Увернувшись от первой атаки, Кирита видел теперь линию пули. Неважно, сколько раз палила перезаряжаемая вручную снайперская винтовка, Пробить невероятную реакцию мечника ей не удавалось. Синон отключила режим ночного видения и выкрутила увеличение прицела на максимум, пытаясь разглядеть источник вспышек. Есть! Под тем большим кактусом. Тот уникальный прибор бесшумной стрельбы, торчащий из-под маск-халата. И шампол под стволом. Этот человек владелец винтовки L-115A3, бесшумный убийца и сам тоже убийца. Death gun. Синун изо всех сил старалась не дать правому глазу зажмуриться от страха. Ты не мертвая душа. Неважно, скольких людей ты убил в Sword Art Online. Неважно, насколько ты псих, что придумал этот кошмарный план, вернувшись в реальный мир. Ты всего лишь человек. Ты дышишь через нос, и у тебя бьется сердце. А значит, я сражусь с тобой. Я верю, что моей силы и силы моей гекаты хватит, чтобы одолеть тебя и L115. Синон передернула затвор и навела свою любимую винтовку, вновь готовую к выстрелу на лежащего на земле маск-халатника. Сквозь прицел она видела его мерцающие красные глаза, но это явно были не призрачные глаза огоньки умершего. Просто линзы закрывавших все лицо очков, и под этими очками скрывалось всего лишь лицо аватара. Палец Синон коснулся спускового крючка и чуть нажал. Голова Дезгана. Тотчас дернулась. Он видел линию пули. Выстрелив в Ямикадзе, Синон раскрыла свою позицию. Однако это всего лишь уравняло условия для обеих сторон. А теперь пора все решить! Десган, которого Синон видела в прицеле, развернулся вместе с L-115 и навел оружие на нее. Кроваво-красные глаза под черным капюшоном холодно смотрели Синон прямо в лоб. Синон нажала на спусковой крючок, не дожидаясь, пока круг пули сожмется. Ее любимая винтовка издала грохот. И в то же мгновение маленькая вспышка расцвела возле дуа снайперской винтовки Десгана. Синон отодвинулась от прицела, чтобы невооруженным глазом наблюдать за полетом своей пули и пули врага. Траектории обоих пуль казались совершенно одинаковыми. На какой-то миг Синон показала, что пули попадут одна в другую. Однако такого чуда не случилось. Две пули промахнулись совсем чуть-чуть. Они прошмыгнули на самом крошечном расстоянии друг от друга, какое только можно было вообразить. Зон! Громкий звук удара раздался совсем рядом. Громадный оптический прицел, установленный на гекате, снесло начисто. Если бы правый глаз Синон по-прежнему оставался там, она была бы уже мертва. А Выпущенная десганом пуля 0338 Лапуа облизала правое плечо Синон и исчезла где-то позади. А выпущенная из гекаты пуля 050 BMG промахнулась. Она угодила. Точненько в l 115 У оружия в ГГО каждая часть имеет свое значение прочности. Как правило, изнашивается только сама стрелковая часть, и этот износ можно нейтрализовать правильным уходом. Если в какую-то часть попадают, она может получить приличный урон, но все равно понизить прочность оружия до нуля очень трудно. Кроме того, если хоть сколько-то очков прочности останется, оружие можно починить. Однако, если хрупкая деталь оружия получает попадание крупнокалиберной пули, это совсем другой случай. Вот как сейчас. Маленький комок огня возник возле груди дезгана, середина L-115 разлетелась на осколочки и тотчас исчезла. Отдельные куски, ложи, прицел, ствол упали на песок. Их еще можно будет использовать, но механика восстановлению уже не подлежит. Иными словами, бесшумный убийца умер. «Прости». Мысленно Синон извинилась совершенно искренне, но, разумеется, не перед десганом, а перед оружием с такой редкой и мощной способностью. Затем вновь передернула затвор, раздался надежный металлический звук, и следующий патрон очутился в патроннике. Но прицела больше не было, и Синон не могла стрелять с дистанции. «Что ж, оставляю его тебе, Кирита». Прошептала она, глядя на бегущий силуэт мечника. Между Кирита и Десганом оставалось метров 200. Сейчас, даже если он воспользуется оптическим камуфляжем, уйти ему уже не удастся. Его выдадут следы на песке. Маскхалатник медленно встал из-под кактуса. Похоже, решил сдаться. Большой ствол его L-115 свисал в правой руке, и Десган медленно, словно скользя, двинулся вперед. Он что, собирается драться этой палкой? Световой меч Кирита, способный разрубить даже пулю Гекаты, переломит ее надвое одним ударом Враги быстро сближались Даже без прицела Синун, обладающая навыком дальновидения, отчетливо могла видеть Кирита, который несся, поднимая тучи песка и медленно волочащего ноги Десгана Кирита на бегу поднял световой меч выше правого плеча, затем поднял и левую руку Синон уже видел это движение на предварительном этапе. Оно предшествовало мощному колющему удару. Десган напротив перехватил черно-сияющий ствол в правую руку, а правый взялся за него у самого дула. Сейчас между врагами оставалось 5 секунд. Позади обоих появилось свечение телекамер. Сейчас все зрители смотрят именно эту трансляцию в барах в ГГО И по каналу ММО Стрим снаружи. И конечно, никто из них не знает о преступлениях Десгана и о цели Кирита, но все равно они будут смотреть на это беспощадное сражение. Синон выкинула эти мысли из головы и лишь распахнула глаза, чтобы увидеть смертельный поединок. Десган поднял ствол, удерживая его обеими руками горизонтально. Возле руки что-то остро блеснуло. Скрикнула Синон. Десган развел руки. Ствол, выпущенный из левой руки, отлетел назад. А в правой руке остался металлический стержень, находившийся раньше под стволом. Шампол. Это и есть его последнее оружие? Шампол ведь это всего лишь инструмент для ухода за винтовкой. Никакой атакующей мощью он не обладает. И даже если им кого-то бить, максимум чего можно достичь – небольшое снижение хитпоинтов. Нет, это не шампол для чистки ствола. Его конец, на котором должно было быть отверстие, остр как игла. Это что, меч? Но у него даже основание не толще миллиметра. Может ли эта штука серьезно поранить кого-то? Ну и кстати, никаких металлических клинков, помимо армейских ножей, в ГГО нет. Изумленная Синон увидела, как спина Киритом мгновенно напряглась. Однако мечник не остановился. Энергетический клинок, сияющий в его правой руке, метнулся вперед. Даже до ушей Синон, по-прежнему остающийся на холме, донесся звуковой эффект, словно от двигателя машины. Конец клинка, способный убить одним ударом, потянулся к Маск-халату. Кирита хотел воткнуть меч в тело врага на всю длину, но ему это не удалось, поскольку туловище Десгана отшатнулось назад. Уклон был столь совершенен, как будто Десган точно знал, куда и когда будет двигаться рука Кирита. Вся мощь колющего удара Кирита прошла мимо Десгана, оставив лишь запах горящей материи. Скорее всего, из-за того, что от его удара враг уклонился, мечник на мгновение застыл и чуть приоткрылся. И хотя он тотчас задвигался вновь, прыгая вперед-вправо, Десган, по-прежнему отхидываясь назад, двинул правой рукой, как будто она была совершенно независимой частью тела. Кончик металлической иглы сантиметров 80 длиной злобно вонзился в черное левое плечо. «Кирита!» — вскрикнула Синон, и, и кроваво-красный спецэффект рассыпался по ночи, как настоящая кровь.